Старый лодочник никогда не утруждают себя попытками обогнать другие лодки. Он нисколько не тревожится, когда какая-нибудь из них обгоняет его. Собственно говоря, они все его обгоняют, если только плывут в ту же сторону. Есть люди, которых это раздражает и выводит из себя. Великолепная невозмутимость наемного лодочника во время этого испытания – может послужить нам прекрасным уроком и предостережением против честолюбия и гордыни. Научиться необыкновенной, непритязательной гребле, основанной на принципе «тише едешь, дальше будешь» не так уж трудно. Но чтобы чувствовать себя в своей тарелке, когда проплываешь мимо девушек, требуется изрядная сноровка. Кроме того, новичкам никак не удается попасть в такт. «Странная вещь», – жалуется начинающий в двадцатый раз на протяжении пяти минут, выпутывая свои весла из ваших. «Я отлично справляюсь, когда я один». Наблюдать двух новичков, пытающихся попасть друг другу в такт, забавно до чрезвычайности. Второй номер считает, что загребной машет веслами самым нелепым образом, и попасть ему в такт нет никакой возможности. Загребной безумно возмущен этим заявлением и объясняет, что вот уже 10 минут, как он пытается приспособить свой стиль к жалким способностям номера второго, второй номер в свою очередь, обижается и советует Загребному не утруждать себя заботами о нем в втором номере, а сосредоточить умственное усилие на том, чтобы сколько-нибудь разумно действовать веслами. «А может, мне сесть за Грибным?» Добавляет он, считая, по-видимому, что это будет радикальным решением вопроса. Следующую сотню ярдов они продолжают барахтаться с переменным успехом, после чего загребной в порыве вдохновения вдруг постигает тайну их неудач. «Я понял, в чем дело!» – кричит он второму номеру. «У тебя мои весла!» «Давай-ка их сюда!» «В самом деле!» «А я-то ломаю себе голову, почему мне с ними никак не управиться?» Отвечает второй, просияв и тотчас же, же приступая к обмену. Теперь дело пойдет на лад. Но оно не идет на лад. И тут не идет. Загребному, чтобы достать довесел, приходится так вытягивать руки, что они вот-вот выскочат из суставов. В то же время... Второй номер при каждом взмахе наносит себе сокрушительный удар в грудь». Тогда они снова обмениваются веслами и приходят к выводу, что лодочник всучил им никуда негодное годное весла. И объединив свои проклятия по его адресу, они вновь приходят к дружескому взаимопониманию. Джордж заметил, что ему часто хотелось для разнообразия поплавать на плоскодонке.